«Девятнадцать». Лиза поднялась на второй этаж и вошла в гардеробную. «Андре!» — шепнула она, приоткрыв дверцу шкафа. «Да», — глухо отозвался Андрей из-за полок. «Они ушли?» «Не совсем». Лиза попыталась заглянуть за стопки белья, но разглядела только темноту. «Они сидят в гостиной. Как ты?» «Нормально». «Ты еще можешь стоять?» «Конечно». Из-за полок донесся легкий смешок. «Здесь прекрасное условие. Тихо, тепло, темно, пахнет лавандой. Я чувствую себя, как в лесу летней ночью. Жалко, луна не взошла». «Ты романтик». Лиза провела рукой по белоснежным ребрам простынь и пододеяльников. «Когда стоишь в шкафу и надеешься на то, что тебя не найдет полиция, поневоле станешь романтиком. Тебе придется постоять еще немного». Лиза, наконец, разглядела за полками темную рубашку Андрея. «Продержишься?» Продержусь. Лиза прикрыла дверцу и пошла к тетке. Тетя Вардена сидела, как обычно, в своем кресле с высокой спинкой и читала. Она подняла глаза на племянницу и улыбнулась. Наши незваные гости ушли. Лиза потупилась, и улыбка сошла с лица тетки. Они вернутся с каким-то оборудованием и продолжат искать его. Выпалила Лиза, и в ее голосе звучало отчаяние. «Вероятно, датчики, реагирующие на инфракрасное излучение», сказала тетя Вардена, и, заметив удивленный взгляд, Лизы, добавила. «Я читала о них во фриссор. Это действительно серьезные штуковины. Значит, они его найдут», — тетя кивнула. «Боюсь, что найдут. Они за него взялись не на шутку. А нам вдвоем со всей службой безопасности не справиться». «Может быть, тебе попытаться вывести Андре из дома через гараж?» Лиза подошла к окну и тронула занавес. Перед домом стояли несколько машин, в которых сидели крепкие мужчины. «Они наблюдают за домом. Они не дадут нам ни уйти, ни уехать. Что же делать? Мы не можем отдать его просто так, тетя!» Лиза выпалила эту фразу и наткнулась на удивленный взгляд тетки. «Что ты имеешь в виду, девочка?» «Не знаю, тетя». «Но я хочу быть уверена, что с Андрей ничего не случится. Мы наступили на мозоль кому-то очень сильному. Они сфабриковали против Андре обвинение в убийстве. Я уверена, что они попытаются или упечь Андре в тюрьму на много лет, или прирезать в камере». Тетя Вардена сняла очки и аккуратно положила их на раскрытую книгу. «В твоем беспокойстве, Лиза, — сказала она, — я усматриваю не только заботу о совместном расследовании, «Но и нечто большее, и не возражай мне!» Тетя Вардена подняла руку, остановив этим жестом поток Лизиного красноречия. «Я просто высказываю свое мнение!» «Тетя!» — проговорила совершенно растерянная Лиза. «Нам может помочь пресса!» — сказала тетя. «Если Андре успеет дать интервью до своего задержания, они не посмеют тихо избавиться от него!» Лиза молча с восхищением смотрела на тетку. «Твой папа называл меня генератором идей!» Тетя Вардена скромно потупилась. «Сейчас я, конечно, не та, что была раньше. Но, как видишь, голова еще работает. Кстати, интервью лучше давать иностранным журналистам». «Тетя!» — взмолилась Лиза. «Полиция будет здесь с минуты на минуту. Где я найду иностранных журналистов?» «Сегодня ты известная личность, Лиза!» Тетя кивнула на лежащей на столе газеты. «Свяжись с каким-нибудь агентством. Скажи, что хочешь сделать важное сообщение. Я уверена, что в считанные минуты здесь будет не одна съемочная группа». «Съемочная группа?» Лиза подняла голову. «Кажется, я знаю, что надо делать». Лиза чмокнула тетю в морщинистую щеку и понеслась вниз по лестнице к сумочке. которая, как обычно, валялась в кресле в гостиной. Раскрыла сумочку, достала из нее пачку визиток. Полицейские смотрели на нее во все глаза. Они расположились в ее гостиной очень удобно. Заставили весь стол стаканами и бутылками с лимонадом. Но ей сейчас было не до бесцеремонности парижской полиции. «Была, была», – бормотала Лиза, перебирая визитки. «Неужели я ее выбросила?» «Не может быть!» «Вот она!» Лиза выхватила светло-голубую визитку с изящной надписью на английском языке. Ирена Грей – главный режиссер телекомпании КВБК-ТВ, Монреаль, Канада. И три номера телефона – два служебных и мобильный. Лиза попыталась вспомнить лицо своей спутницы, но сделать этого не смогла. Черные волосы, широкие скулы, яркие губы правильной формы. Но общий облик не складывался. «Конечно», – подумала Лиза. Столько всякого произошло после нашей случайной встречи. Вспомнит ли ее Ирена Грей? Захочет ли помочь? А если захочет, то сможет ли? У маленького канадского телеканала вполне может не быть собственного корреспондента во Франции. Лиза набрала номер мобильного телефона и сжала кулачок так, что острые ногти впились в кожу ладони. 20. Андрей переступал с ноги на ногу и едва не застонал вслух. Правая нога затекла, и на каждое движение отзывалась тупой болью в бедре и судорожными подергиваниями икроножной мышцы. «Сколько мне еще здесь стоять?» – подумал он. «И что это за передышка? Почему они прекратили поиск, но при этом не ушли?» Андрей попытался присесть, прижавшись к тонкой задней стенке шкафа. Он развернул колени в стороны и смог опуститься сантиметров на двадцать. «Чёртовы полки, надо было подрезать их ещё сантиметров на 5. Тогда, может быть, удалось бы повернуться. Что же он натворил? Во что вляпался? Всего два месяца назад он разъезжал по театрам, ужинал в ресторанах, летал в Мюнхен, чтобы попить пиво, и был уверен, что навсегда избавился от всех проблем в жизни. А теперь он стоит в тесном тайнике и пытается избежать встречи с французской полицией. И это называется. Он хотел покоя и потому ушел в науку. Хорош покой. Хороша наука. Андрей поднялся на цыпочки и потянул руки вверх, разминая затекшие плечи. Что же произошло сегодня? Он так и не успел обдумать это как следует. Кто напал на него у дома Лизы? Судя по жесткости и уровню подготовки этих парней, они имеют прямое отношение к службам безопасности. То, что он схлестнулся именно с этой силой, Андрей понял после убийства Госсе. Кто решился бы пойти на такую провокацию, кроме службы безопасности? Но кто же тогда передал Лизе папку с документами? Кто мог располагать всеми документами по секретной операции? Тоже служба безопасности? Что-то не сходится. Но кто бы это ни был, ясно одно. Эти люди заинтересованы в предании гласности информации об операции Каталина. Кого они могут представлять? Каких-нибудь французских диссидентов? Какую-нибудь правозащитную организацию? Какое отношение имеют правозащитники к операции Каталина? И почему бы им просто не опубликовать документы? Для чего им нужно передать их Лизе? И откуда они узнали, что Лизу интересуют эти документы? Все это очень странно, непонятно и необъяснимо. Но как бы там ни было, этих людей нужно найти. Андрей прислушался. Внизу громохнула посуда. Вероятно, Лиза готовит ужин. Интересно, долго ли ему еще торчать за этими проклятыми полками в одуреющем запахе лаванды? А что, если попробовать пойти навстречу опасности? Например, дать полиции себя арестовать? Может быть, тогда эти ребята как-то проявятся? А если нет, удастся ли ему отбиться от обвинения в убийстве? Сдаться полиции – это большой риск. Но не рисковать он не может. Надо сказать правду самому себе. Его расследование зашло в тупик, и все возможности приблизиться к истине исчерпаны. Что у него есть? Свидетельство проводника, старые фотографии, написанная в тюрьме записка офицера разведки Мартинеса. Какая-то внезапная догадка вдруг мелькнула в мозгу у Андрея, еще не понимая до конца сути своей догадки. Андрей повторил последние слова. «Написанная в тюрьме записка офицера разведки Мартинеса». Что в этой записке вдруг поразило его? Неужели мелькнувшая мысль ушла навсегда? Не может быть. Он вспомнит. Он сейчас все вспомнит. Андрей пошевелился, отчего полки заскрипели и зашатались. И вдруг резко и пронзительно затрещал внизу дверной звонок. Андрей замер. Он слышал, как звонок прозвонил еще и еще раз. Застучали по полу каблучки Лизы. Стукнул засов. Скрипнули петли, и прихожая наполнилась громкими голосами. Сейчас все и решится. Андрей вытянулся в струнку и тесно прижался к задней стенке шкафа. «Господи, помоги!» – прошептал он и попытался перекреститься. Но поднять руку, зажатую полками с бельем, ему не удалось. 21. Лиза распахнула дверь, и ей в глаза ударил узкий сноп яркого света. «Мадемуазель Лиза Вальдман!» раздался из-за снопа веселый мужской голос. «Да, да», — закивала Лиза, пытаясь рукой отгородиться от слепящего снопа. «Телекомпания КВБК-ТВ, Канада!» Свет погас. Перед Лизой стоял кучерявый молодой человек в ярко-красной рубашке и светлом жилете с многочисленными оттопыренными карманами. «Хай!» — воскликнул кучерявый. «Я Джеффри Джонстон. Меня прислала Ирена Грей. У вас какие-то проблемы?» «Заходите», – улыбнулась Лиза. «Господи, какая же молодец это ее случайная попутчица!» Набирая ее номер, Лиза почти не сомневалась, что у нее ничего не получится. Конечно, Ирена помнит Лизу, но захочет ли вмешиваться в скандальную историю? А если захочет, то есть ли у телеканала КВБК-ТВ корреспондент в Париже? Но все сложилось просто замечательно. Ирена Грей была очень рада услышать голос Лизы. Она уже знала о ее парижском триумфе и сразу начала договариваться об интервью. Лиза была согласна на все и жалела только об утекающих секундах, но говорливая канатка и не думала замолкать. «Жалко, что нам не удалось попутешествовать по Израилю», — воскликнула она. «Я так хотела побывать на Красном море, а пришлось всю неделю просидеть в Тель-Авиве. А где успели побывать вы?» Услышав, что Лиза побывала только у стены плача и вообще за два дня не выезжала из Иерусалима, Ирена вздохнула. «Мы с вами не очень весело провели время в Израиле. Впрочем, я понимаю, что вы звоните не для того, чтобы поделиться впечатлениями о поездке. Что случилось?» Сбивчивый рассказ Лизы о последних событиях в ее жизни Ирена слушала, не перебив ни разу. Ни восклицанием, ни вопросом. В какой-то момент Лиза даже решила, что связь прервалась. «Алло!» – осторожно сказала Лиза. «Вы меня слышите?» «Слышу», – ответила Ирена. «И теперь, как я понимаю, за вашим другом охотятся». «Конечно», – оживилась Лиза. «Я боюсь за него. Я боюсь, что его убьют. Вероятно, мы кому-то очень мешаем». «Где он сейчас?» Лиза запнулась. Ее телефон, скорее всего, прослушивается. Должна ли она раскрывать Ирине эту тайну? Хотя какая тайна? Сейчас здесь будут люди из спецслужб. с особым оборудованием, способным улавливать излучение, исходящее от человека. Они все равно найдут Андре. Так что ее молчание не имеет никакого смысла. Он у меня. Еле слышно проговорила Лиза. «У вас?» – испугалась Ирена. «Лиза, вы же очень рискуете». «Вот поэтому я и позвонила вам». «Понимаю», – Ирена помедлила, словно размышляя над следующей фразой. «И вы хотите...» чтобы наша съемочная группа приехала к вам». «Конечно». Лиза поняла, что сейчас последует отказ. Не станет эта канадская дамочка ввязываться в темную историю в чужой стране. Но голос на другом конце провода окреп и повеселел. «Отлично!» – воскликнула Ирена. «У меня в Париже работает сущий монстр. Он свернет шею этим типом. Господи, как я люблю такие приключения! Как бы я хотела сейчас быть в Париже! Ждите, Лиза!» Мои ребята будут у вас в течение получаса. Продержитесь это время, и ваши враги пожалеют, что вообще зашли в ваш дом. Ирена, — взмолилась Лиза, — полчаса — это слишком долго. Я боюсь, полиция будет здесь раньше. Нельзя ли поторопить вашего монстра? Хорошо, — возбужденно согласилась Ирена. Джеффри наверняка дрыхнет, но я его потороплю. Вероятно, Ирене удалось поторопить своего монстра. Во всяком случае, не прошло и двадцати минут, как Джеффри Джонстон переступил порог дома и заполнил собой маленькую прихожую. «А где полиция?» – воскликнул он. «Где эта чертова парижская полиция? Я готов сражаться с ними, как рейнджер с индейцами!» Лиза открыла рот, чтобы ответить, но не успела. Оператор с камеры на плече был сдвинут мощной рукой, и перед Лизой встал худощавый офицер. «Что здесь происходит, мадмуазель Вальдман?» Спросил он, переводя взгляд с Лизы на улыбающегося Джонстона. «Ничего особенного», — сухо сказала Лиза. «Журналисты хотят взять у меня интервью, и я намерена рассказать им о произволе, который вы чините». «Интервью?» Это слово в устах худощавого прозвучало как обозначение самой страшной и отвратительной мерзости. Он повернулся к Джонстону. «В этом доме, месье, проводится полицейская операция». и потому я попрошу вас покинуть дом». На Джонстона ни слова офицера, ни его жесткая интонация не произвели ни малейшего впечатления. «Простите, месье». Джонстон отодвинул плечом худощавого офицера и помог оператору войти в салон. Худощавый сопротивлялся, как тигр, но и Джонстон стоял, как скала. «Снимай обстановку в доме, Луи!» сказал Джонстон, тяжело дыша после короткой и безмолвной схватки. «И нас не забудь!» И нас не забудь. Вместе с этим сердитым офицером. Пусть его увидит весь мир. Что значит «снимай»?» От подобной наглости офицер задохнулся. «Я повторяю вам, месье, здесь проводится полицейская операция. Не заставляйте меня применить силу». «Применить силу?» Джонстон обернулся к офицеру так резко, что зашевелилась занавеска на окне. «Вы понимаете, господин офицер, что нарушаете закон о свободном получении информации?» о неприкосновенности журналистов. Биль о гражданских правах. Вы хотите получить жалобу организации за свободу прессы? Вы хотите получить ноту канадского МИДа? Простите. Джонстон выхватил из кармана пластиковую карту. Позвольте представиться, офицер. Шеф парижского отделения канадского телеканала квбк Он действительно монстр. С восторгом подумала Лиза. Напор журналиста хоть и заставил офицера отступить на шаг, но не сбил с жесткого тона. «Простите!» – офицер заглянул в карточку. «Месье Джонстон, но французская полиция работает в точном соответствии с международными законами и законами Французской Республики. Закон и внутренние правила дают нам право объявить место проведения оперативных действий закрытой зоной и потребовать удаления посторонних. Телеканал Квебек-ТВ, как и другие СМИ, получит полную и исчерпывающую информацию о проведенной операции и ее результатах. если обратиться в нашу пресс-службу. А сейчас прошу вас покинуть место проведения операции». «Сопротивление бесполезно», — подумала Лиза, глядя на жесткое лицо офицера, за спиной которого топтались еще с десяток полицейских. «Они сделают свое дело, и никто их не остановит». Но Джонстон и не думал сдаваться. «Посторонних», — сказал он голосом монаха, которому пытаются приписать изнасилование малолетки. Какие же мы посторонние? Я жених мадемуазель Вальдман. От неожиданности Лиза икнула. Джонсон повернулся к Лизе и послал ей воздушный поцелуй. "Жених?" недоверчиво переспросил офицер. "Именно", подтвердил Джонстон. "Я сделал ей предложение, и мадемуазель Вальдман приняла его. Мы только собрались выпить бокалу шампанского. Пригласили нашего оператора, чтобы запечатлеть самый торжественный момент нашей жизни. А тот вы?" «Простите», улыбнулся офицер, которого, как видно, немало развлекла столь виртуальная защита. «Простите, что мы не вовремя. Как жених вы, конечно, можете остаться в доме, но съемку попрошу прекратить, и господину с камеры придется покинуть дом, если он, конечно, не является братом, сестрой, отцом, матерью или мужем мадемуазель Вальтман. Кстати, вам, как жениху, я могу открыть цель нашей операции». «Мы собираемся вывести из дома мадмуазель Вальдеман, постороннего мужчину, которого она прячет. Думаю, вы как жених мадмуазель Вальдеман не можете не поддержать это наше стремление». Джонсон переглянулся с оператором. Офицер повернулся к своим людям и махнул рукой. «Приступайте, господа». Оператор опустил камеру, не зная, как поступить. Молчал и Джонстон. «Нельзя допустить, чтобы оператор ушел», мелькнула в голове у Лизы. Надо все решить сейчас. «Одну минуту, господа», — сказала она, обращаясь к полицейским. «Одну минуту». Ощущая на спине взгляда полутора десятков мужчин, Лиза взбежала по лестнице. В салоне установилась тяжелая тишина. Двинувшиеся было к оператору сразу несколько полицейских. Застыли на месте. Лиза скрылась за дверью гардеробной и минуту спустя вновь появилась на пороге. Рядом с ней стоял Андрей. «Прекрасно, мадемуазель!» улыбнулся офицер. «Вы избавили нас от неприятной работы! Благодарю вас!» Лиза взяла Андрея под руку и пошла к лестнице. Офицер снял с пояса наручники и шагнул им навстречу. «Снимайте нас, Джеффри! Снимайте!» воскликнула Лиза. Джонстон кивнул, оператор скинул камеру и успел нажать на кнопку, прежде чем толстяк протянул руку и закрыл ладонью окошко объектива.